Равномерное поступательное движение тральщиков к порту Котка было грубо прервано огнем крупнокалиберной пушки, начавшей достаточно метко стрелять с острова Ранки. Часы показывали 5.05 по московскому времени. До острова оставалось не более 40 кабельтовых. Тральщики сразу же откатились назад под защиту пушек линкора. Но хитрый финн, командовавший орудием, даже не попытался попасть в такую большую и доступную мишень, а сразу прекратил огонь. «Позицию засекли? Не успели, товарищ адмирал?» — виновато доложил капитан второго ранга Якушев, командовавший артиллерией линкора. «Авиация тоже ничего не заметила. Крон и сосен все закрывают». Адмирал Кузнецов с использованием русского командного языка рассказал что он думает по поводу таких наблюдателей и отдал приказ тральщикам продолжать работу, невзирая на обстрел. Как только тральщики возобновили работу, так сразу же дала себе знать неподавленное 152-миллиметровая орудие острова Ранки. Третьим или четвертым выстрелом осколками повредила рули, после чего тральщик свалился в левую неконтролируемую циркуляцию, почти сразу же напоролся на мину и его разорвало на куски финны перенесли огонь на следующую жертву. Но чудес на свете не бывает. И одно орудие не в силах бороться с целым флотом и двумя десятками охотящихся за ним самолетов. Акустическая разведка определила приблизительные координаты, по которым открыли огонь крупнокалиберные пушки. В этот же квадрат начали сыпаться бомбы. Деревья ломала близким взрывом, либо срезала крупными осколками – Через несколько минут практически не осталось крон, закрывавших происходящее на земле. 152-мм орудие, стоящее в открытом бетонном капонире, принципиально отличается от орудия, стоящего просто на земле или в быстренько отрытой яме с земляными стенками с трех сторон и возможностью подцепить и вытащить орудие с четвертой. Открытый капонир крупнокалиберной пушки береговой обороны больше всего похож на невысокое бетонное строение размером 15 на 15 метров с покатой крышей. В центре крыши оставляют круглую дырку диаметром 5 метров. В центре этой дыры в углублении стоит пушка, так что наружу только дуло выглядывает. Ее можно поразить лишь прямым попаданием в пятиметровый круг, что весьма затруднительно даже после обнаружения позиции. Наклон крыши в обратную сторону от пушки защищает внутренний дворик от осколков близких разрывов, даже если снаряд или бомба попали в крышу бетонного строения. Как правило, открытый капонир оборудует на опушке леса, не трогая деревьев, чтобы смыкающиеся кроны закрывали его сверху. Обнаружить его весьма сложно, особенно если он не один, а стрельба ведется залпами. В этом случае акустическая разведка не может выделить звук отдельного выстрела. Но без крон деревьев... «Вспышку очередного выстрела не могут скрыть никакие маскировочные сети, особенно если их сорвало взрывной волной от близких разрывов». Лейтенант Абатков, один из летчиков двух не израсходованных изделий «112-2», заметив вспышку очередного выстрела, вышел в эфир. «Товарищ майор, разрешите атаковать. Я засек точное месторасположение». «Атаку разрешаю. Это открытый капонер, Алексей. Не забудь, прыгай на 800. Донченко». Твоя эскадрилья штурмует стрелковые позиции на восточном берегу острова. Не дай им головы поднять. Иван, готовься подобрать Алексея. К посадке готов. Атака открытого Капанира имела свои особенности. Поскольку строения были одноуровневыми, толщина бетона крыши и стен существенно меньше, чем у закрытых башенных артиллерийских дотов. Наклон крыши существенный, порядка 10-15%. То и атаковать его изделием 112-2 предписывалось в более пологом пикировании, порядка 30-35 градусов. В первую очередь, чтобы бомба не зарывалась слишком глубоко в землю. А поскольку земля в момент прыжка была ближе, чем при крутом пикировании, то и выпрыгивать рекомендовалось не ближе, чем за 700 метров до цели. Дымящий самолет пронесся над позициями финских солдат, расположенных в 50 метрах от берега те радостными криками приветствовали успех зенитчиков и зачарованно провожали глазами падающий самолет. Шлейф дыма скрыл от них фигуру выпавшего из кабины летчика, наблюдающего, как его самолет, пролетев еще метров двести в глубину острова, врезался в самое основание бетонного строения. Мля, чуть выше надо было взять. Успело мелькнуть в голове, но взметнувшийся над дыркой в крыше столб земли и дыма успокоил. После этого вероятность уцелеть как у пушки, так и у людей, находившихся рядом, была равна нулю. За пять секунд, которые прошли в свободном полете, он успел значительно приблизиться как к поверхности моря, так и к окопам финских солдат, с горечью наблюдающих за разрушенной артиллерийской позицией, в которую умудрился врезаться уже сбитый русский самолет. Атака штурмовиков заставило многих залечь на дно окопа, но были такие, кто заметил и купол парашюта, и маленький самолет, садящийся на воду у них перед носом. 400 метров – это не то расстояние, чтобы невредимым уйти от пуль, особенно если вместе с винтовками по тебе ведет огонь и ручной пулемет. Лейтенант Алексей Ободков и Иван Калюжный погибли, выполняя боевой приказ. Их тела были подняты из воды товарищами и похоронены в братской могиле вместе с сотней погибших матросов, многочисленных тральщиков – двумя сотнями бойцов воздушного десанта, сложившими головы, защищая захваченные мосты, и многими сотнями бойцов морской пехоты, погибшими в тот день при штурме порта и города. Майор Симахин, командовавший в этом бою тремя эскадрильями штурмовиков и шестью самолетами-бомбами 112-2, прекрасно понимал, что до атаки Алексея надо было отдать штурмовикам несколько минут для обработки позиций финской пехоты. Дождаться, пока финны, не видя угрозы десанта, залягут на дно, спрячутся в блиндажи, а лишь затем выпускать его в атаку. Но пристрелявшееся финское орудие за каждые две минуты огня повреждало осколками очередной тральщик так, что он был вынужден срочно уходить, если мог. А его экипаж боролся с многочисленными пробоинами и повреждениями. Выбирая, чьими жизнями рискнуть, моряков или летчиков, майор Симахин выбрал своих. Еще не раз он будет вспоминать этот день, и это решение, мучительно размышляя, правильно ли он поступил, ибо тяжела ноша командира, если он человек, а не сволочь, отдающего приказ и посылающего бойцов на смерть. Минут двадцать, после того, как смолкло последнее крупнокалиберное орудие острова Ранки, флот никто не беспокоил. Тральщики приближались к шестикилометровой протоке между островами – Основной калибр линкоров перенес огонь на континент, поддерживая воздушный десант. Когда расстояние от ральщиков до островов сократилось до 3 километров, по ним открыли ожесточенный, согласованный огонь все выжившие калибры, начиная от 76-мм и заканчивая 20-мм зенитками. Но проявив себя, они тут же попадали под обстрел значительно большего количества огневых средств, как с моря, так и с воздуха имеющих значительно более серьезный калибр. Тем не менее, из 42 задействованных тральщиков, способных к троллению до порта Котка, добралось меньше половины, а без отметин – не более 10. Потери в тральщиках были значительно выше запланированных, но главное свое задание они выполнили. Флот вовремя пришел на помощь воздушному десанту. В 6.15 по московскому времени – Морская пехота начала высаживаться на острове Тейкаринсаари и в порту города Котка. Из мемуаров председателя Совета обороны Финляндии барона Маннергейма. Многие видные политические деятели Финляндии, стоявшие в те годы у власти, в своих воспоминаниях пишут, что дальнейшая судьба нашей страны была предопределена в 1939 году, навсегда поменявшим историю всей Земли. Я бы посоветовал им внимательно изучить случившееся годом раньше, когда Великобритания рассекла последнюю нить, связывающую договорными отношениями Россию с Антантой. Именно в 1938 и в начале 1939 года политики Великобритании в открытую, даже не пытаясь скрыть свои намерения, создавали антироссийский альянс из Германии, Польши, Финляндии и трех новообразованных прибалтийских стран, не замечая, либо не желая замечать несовместимость интересов и претензий основных членов этого союза. Напрасно я убеждал наших политиков требовать заключения полноценных договоров. Они верили словесным обещаниям, щедро раздаваемых дипломатами Великобритании и Франции. Получив подарок полсотни устаревших английских истребителей, наши народные избранники потратили в десятки раз больше – чтобы построить 20 никому не нужных аэродромов, на которые якобы должны были садиться самолеты наших союзников. Нам всем хотелось верить, что Великобритании удастся объединить всех и осуществить мечту каждого крупного европейского политика, начиная от Карла Великого и заканчивая Наполеоном, завоевание России и ликвидацию угрозы с Востока, которая постоянно висит над Европой но неожиданный союз России с Германией разрушил эти планы и вверг европейские страны в очередную братоубийственную войну. Участь Финляндии и прибалтийских стран, оставшихся один на один с медведем, вырвавшимся из клетки, где его могла сдержать лишь коллективная воля всей Европы, была предрешена. Я приложил все усилия, чтобы неизбежная война Финляндии с Советским Союзом началась как можно раньше, пока еще был шанс на примирение между большими странами, пока еще были свежи в памяти пустые, устные, но твердые обещания дипломатов Великобритании и Франции помочь моей стране и не допустить ее новой оккупации. Но Сталин нас перехитрил. Русские использовали в войне против моей страны тактику, уже отработанную ими на Дальнем Востоке. Там у них уже были столкновения с Японией, в которых участвовали сотни тысяч бойцов, а пограничные стычки случались каждый день. Но при этом война не объявлялась, хотя фактически велась. То же самое случилось в Финляндии. Ежедневные перестрелки, снайперская война, нападение на приграничные хутора, села, пограничные и воинские части, тысячи беженцев. Наши союзники нас утешали, что благодаря их политическим усилиям Советский Союз не применяет ни артиллерию, ни авиацию, ни танки, а пограничные столкновения, мол, скоро прикатятся сами собой. А если вдруг СССР все-таки решится на агрессию, то они тут же придут на помощь, помогут свободной Финляндии и войсками, и техникой, но не допустят ее повторной оккупации. Напрасно мы убеждали, что война уже началась, что кроме 20 тысяч пограничников против нас действуют не менее 150 тысяч русских егерей, что Финляндия вынуждена, отражая их ежедневные атаки, содержать отмобилизованную 300-тысячную армию. Нам обещали оружие, добровольцев. Но кроме еще полусотни устаревших истребителей и английских инструкторов мы ничего не получили. Во Франции и Великобритании не нашлось желающих воевать за свободу моей страны. Единственная страна, от которой мы получали реальную помощь, это Швеция. Пушки, минометы, зенитная артиллерия, больше 10 тысяч добровольцев, сражающихся плечом к плечу с нашими бойцами, помощь соседей. Мы чувствовали как до конфликта, так и на всем его протяжении. К сожалению, наших усилий было явно недостаточно. В Ейгорской войне, развязанной русскими, потери сторон сравнимы. В ней не было ни громких побед, ни громких поражений. Микроскопические ранки, капельки крови, ежедневно выступающие на теле моей многострадальной родины. Но если для медведя потеря стакана крови – малозаметный пустяк, то для маленькой ласки – смерть. За 4 месяца столкновений мы потеряли убитыми 22 тысячи человек, 7 тысяч – тяжелораненными. Еще 5 тысяч мужчин, мирных жителей сел и хуторов, были взяты русскими в плен и содержались в заключении, а их семьи, как и много тысяч других беженцев, вынуждены были покинуть свои дома и спасаться бегством из района боевых действий. В конце апреля, после поражения английских войск в Норвегии, Всем стало понятно, что помощи мы не дождемся. Нужно было принимать тяжелое, но единственное возможное в этой ситуации решение – соглашаться на выдвинутые условия. 3 мая в 6 часов утра состоялось совещание премьер-министра Финляндии с командованием армии и флота. Господа, как вы уже знаете, сегодня в 4 часа 30 минут – посол Советского Союза передал министру иностранных дел официальное уведомление о начале войны между нашими странами. Вместе с этим он передал условия Советского Союза, согласившись с которыми мы в любое время можем эту войну прекратить. Отдельно было подчеркнуто, что предъявленные условия действуют в течение последующих 14 дней. Устно послом было заявлено следующее. В случае... Если они не получат нашего согласия за эти две недели, в Финляндию ждет оккупация, новые выборы и плебисцит, после которого она присоединится к Советскому Союзу, как это уже сделали Эстония, Латвия и Литва. Прошу всех присутствующих ознакомиться с полученными документами. Хотелось бы услышать ваше мнение не только по выдвинутым условиям, но по длительности, эффективности нашего сопротивления агрессору и возможности заключения мира на более выгодных условиях. Слово просит командующий флотом побережья, капитан первого ранга Рахола. Слушаем вас. Что касается требований, то они были выдвинуты русскими еще в феврале. Я отличий не нашел, поэтому они для меня как были, так и остаются неприемлемыми. Что касается эффективности нашего сопротивления, то все зависит от того, сумеем ли мы достаточно быстро залатать прореху, образовавшуюся в нашей береговой обороне возле порта Котка, и уничтожить высадившийся десант. Иначе через две недели нам придется подписывать капитуляцию. Ситуация очень серьезная, и я настаиваю на немедленном введении в бой сил флота «Побережья». Предлагаю отдать приказ броненосцу «Вяйна Муйнин» скрытно пройти в сопровождении двух канонерских лодок и трех катеров в район островов Ристисари и кауни -Саари. Эти и близлежащие к ним острова остаются под нашим контролем и с ними есть связь. Маневрируя западнее этих островов и корректируя свой огонь с помощью пунктов наблюдения на островах, наш броненосец легко накроет огнем своей артиллерии, расчищенной русскими фарватер западнее острова кирконман и сам порт. Сам он при этом останется невидимым, и недоступным артиллерией русских линейных кораблей, вынужденных оставаться восточнее, в единственном широком проливе, свободном от скал и островов. Русские эсминцы и торпедные катера не рискнут лезть в мешанину островов, находящихся в наших руках, и под пушки броненосца. От подводных лодок наш флагман прикроет канонерки и катера». От воздушных атак он надежно защищен как универсальной 105 миллиметровой артиллерией, так и многочисленными 40 миллиметровыми и 20 миллиметровыми зенитными автоматами. Удалось ли выяснить, каким образом русские уничтожили наши артиллерийские доты на островах Кирконмансари и Ранки? По оценкам наших специалистов, они могли сутками противостоять всему Балтийскому флоту русских были защищены от атак с воздуха как зенитными установками, так и многометровым бетоном, способным выдержать удар любой из известных нам бомб. Если верить полученным сообщениям, русские уничтожили их на пятой минуте боя. Что вы можете сказать по этому поводу? Мне известно не больше, чем вам, барон Маннергейм. Из доклада командующего вторым отдельным дивизионом береговой обороны подполковника Кайну Лайнина следует, что в 4.45 – доты островов Ранки и Кирконмансари вступили в артиллерийскую дуэль с русскими кораблями. Это было последнее сообщение, после этого связь с дотами пропала. Какое-то время была связь с пехотным батальоном, расположенным на острове Кирконмансари. Командир батальона сообщил, что артиллерийские доты уничтожены. Они продолжают борьбу с русскими тральщиками с помощью приданной им зенитной артиллерии, 81-мм минометов и 76-мм пушек. Вскоре связь с батальоном пропала. Только что мне сообщили, что русские торпедные катера уже прорвались к острову Тейкерансари и высаживают на берег пехоты в помощь воздушному десанту, захватившему остров час назад. Пехотный полк, находящийся в городе Котка и пытавшийся выбить воздушный десант, перешел к обороне города и порта. Его позиции находятся под массированным огнем морских орудий и подвергаются непрерывным атакам с воздуха. Если мы немедленно отдадим приказ, то через час броненосец накроет своим огнем транспортные суда, и полк сможет удержать город до прибытия подкреплений. Выпустили одну деталь, которую вам наверняка докладывали ваши подчиненные. Офицер пехотного батальона, последний выходивший на связь с острова Кирконмансари, особо подчеркивал, что перед взрывом каждого артиллерийского дота на него падал подбитый русский самолет. Один он видел лично, о втором ему рассказали очевидцы, находившиеся на противоположном берегу острова, рядом со вторым дотом. Перед этим был короткий сеанс радиосвязи с пехотной ротой острова Ранки. Офицер, вышедший на связь, успел передать буквально следующее – Два артиллерийских дота уничтожены упавшими на них русскими самолетами. Оставшееся орудие ведет огонь по тральщикам. Два корабля потоплены, три получили повреждения и прекратили траление. Но им на замену пришли другие. Нужна помощь, мы сами их не удержим. После этого связь прекратилась. С моей точки зрения, все эти падающие самолеты – это не случайное совпадение. Я поддерживаю отправку броненосца для борьбы с десантом. Однако прошу обязательно проинформировать капитана и офицеров, отвечающих за зенитную артиллерию, о безвестных нам деталях уничтожения дота на островах. Пусть они постоянно маневрируют и ведут огонь по пикирующим самолетам. Неважно, целые те или подбитые. И пусть поможет нам Бог. В порту морская пехота встретилась с упорным сопротивлением финских подразделений, засевших в массивных каменных зданиях, уже превращенных бомбовыми ударами и артиллерийским огнем в развалины. Но эти развалины продолжали стрелять, и не только из стрелкового оружия. Особенно много хлопот доставляли руины большого трехэтажного дома, стоявшего в центре территории порта. Вокруг него была открытая, хорошо простреливаемая площадь, а толстое бетонное перекрытие полуподвала – заваленная сверху горой кирпича и массивными обломками бетонных перекрытий верхних этажей, не поддавалась фугасным бомбам и бронебойным снарядам. Расстояние до линкоров не превышало 40 кабельтовых. Снаряды летели по настильным траекториям. С одной стороны, попасть по полуметровым окнам, расположенным на уровне земли, было весьма проблематично. С другой, снаряд, попадая под острым углом, рикошетил от перекрытия, не причиняя ему вреда. Пулеметы и несколько 37 миллиметровых пушек, ведущий огонь из многочисленных окон дома, простреливали большую часть территории, не давали десанту спокойно высаживаться и развивать наступление вглубь города. Топливо в баке последнего изделия 112-2 было уже на исходе. Поэтому майор Симахин с легким сердцем скомандовал. «Твой выход, Корсунов. Цель – разваленное трехэтажного здания в центре порта. Пикируешь под углом 30 градусов». «Выбери достаточно широкий проем в развалинах стен и бей в середину ската кирпичной горки, образовавшейся внутри». «Цель вижу. Разрешите выполнять». «Вперед, Дмитрий». В данном случае риск был минимальным. Морская пехота уже обхватила здание полукольцом, и единственные амбразуры, из которых можно было бы легко поразить выпрыгнувшего летчика, должны были смолкнуть после взрыва. С точки зрения меткости, Дмитрий зрядно накосячил» он выбрал пролом шириной всего несколько метров, умудрился в него промазать, и самолет врезался в остатки кирпичной стены. Но это не повлияло на результат. Вместе с обломками стены самолет врезался в кирпичную кучу. Бомба, легко пройдя обломки и пробив полуметровое бетонное перекрытие, воткнулась в пол. Пройдя еще 6 метров под землей и углубившись на 3 метра от поверхности пола, Бомба взорвалась и убила всех находившихся в полуподвальном помещении общей площадью 500 квадратных метров. При этом перекрытие брушилось во многих местах. Летчик опустился с парашютом на воду в 100 метрах от берега и в 400 метрах от замолкших развалин, которым уже бежала морская пехота. Боевые корабли расположились вдоль фарватера, пропуская глубоководным боном транспортные суда. Морская пехота ворвалась в город где завязались ожесточенные бои за каждый дом. Камдив требовал в первую очередь разгрузить транспорт с девятью самоходными зенитными установками на базе танка Т-26. Шесть из них имели на вооружении сдвоенные крупнокалиберные пулеметы ДШК, а три остальных – 23-мм автоматические пушки. Самоходные зенитки были приданы в поддержку морской пехоте именно на случай городских боев, где они были намного эффективнее танков. Суда опасно маневрировали в узком фарватере, пытаясь пропустить вперед нужный транспорт. Адмирал громко требовал у капитана в разгружающихся судов освободить один из причалов. Те отвечали, что уже отходят, но почему-то оставались на разгрузке. В порту царил идеальный порядок, столь характерный при проведении масштабных операций. Внезапно эту идиллию, царившую уже более получаса, прервал взрыв, 254 миллиметрового снаряда метрах в 40 от борта одного из транспортных судов. Броненосец Вяйна Муйнен еще в 5 утра получил приказ, соблюдая маскировку, скрытно выдвигаться в сторону порта Котка. В 6.15 последовал приказ в сопровождении двух канонерских лодок и трех катеров незаметным пробраться к западному берегу острова каунисари высадить дальномерщиков и офицера артиллерийской разведки. В 7.05 полученный приказ был выполнен. Расположившись на восточном берегу острова, они прекрасно наблюдали весь фарватер, находящийся от них на расстоянии 70-90 кабельтовых, и скопившийся на траверсе порта транспортное суда. И сейчас экипаж броненосца был готов сказать свое веское слово в развернувшемся сражении. Как только броненосец был обнаружен, старший лейтенант Геннадий Смирнов и старший лейтенант Василий Сварженко Подняли по тревоге в небо два изделия 112-1 и на максимальной скорости направили свои самолеты к острову Кауни-Саари. Две эскадрильи их полка были перебазированы перед операцией на полевой аэродром, находящийся в 50 километрах восточнее Таллина, так что подлетное время к вышеназванному острову составляло не более 15 минут. Уже в воздухе они узнали, что их цель – броненосец. На подлете их должна встретить эскадрилья Ил-2». Перед ними броненосец атакует тройка штурмовиков. Первые два сбросят на палубу по сотне 2,5-килограммовых осколочно-фугасных бомбочек, а третий – сотню кумулятивных. Цель – максимально обезвредить зенитную артиллерию корабля. Четвертым атакует сварженка Его задача – поразить корабль в первую половину его длины, не дальше 30-40 метров от носа. Через 15 секунд после него цель атакует Смирнов. Ему предписывалось поразить корабль за его серединой, не ближе 20 метров от точки падения самолета «Сварженка». За те 15 минут, пока они летели к цели, броненосец успел серьезно повредить три транспорта, которые сумели выброситься на берег близлежащих островов. Остальные бежали в открытое море. Боевые корабли совместно с самолетами, корректирующими их огонь, пытались накрыть маневрирующий броненосец, Но с самолета без дальномеров, оценивая на глазок расстояние от разрывов до цели, путаясь в многочисленных всплесках от огня различных кораблей, о прицельной стрельбе можно было говорить с большой натяжкой. Имеющий боекомплект самолеты отчаянно штурмовали броненосец, не обращая внимания на сопровождавшие его канонерки и катера. Многочисленные, близкие к бортам разрывы фугасных бомб и единичные попадания, хоть и не нанесли кораблю существенных повреждений, Тем не менее, ценой трех сбитых самолетов ополовинили малокалиберную зенитную артиллерию. Разогнав транспортные суда, стоящие на траверзе, броненосец двигался к острову Вейкаринсари, чтобы оттуда накрыть суда, стоящие в порту возле причалов. Первые три штурмовика на бреющем полете засыпали палубу броненосца небольшими бомбочками, в том числе и кумулятивными, которые, врезаясь вертикальные бронированные стенки, прожигали их строей пламени. Несмотря на это, выжившие автоматические пушки усердно полили в сторону пикирующего дымящего самолета. На вошедший в пике самолет подставляет зенитчикам слишком малую площадь, в которую к тому же практически невозможно попасть, учитывая скорость, с которой он приближается к цели. Самый опасный момент для пикировщика – это выход из пике, когда он раскрывается над зенитками всей своей плоскостью. В данном случае эта опасность отсутствовала но присутствовала другая. Попасть под шальной 20-миллиметровый снаряд. Впрочем, особого выбора не было. Старший лейтенант Сварженко, зафиксировав рули, выпрыгнул из кабины. 500 литров бензина, вспыхнувшее на палубе после удара самолета, вызвали обширный пожар. Но это были мелочи по сравнению со случившимся через одну десятую секунды. Бомба, пронзив броненосец насквозь взорвалась в 5 метрах ниже киля и в 30 метрах от носа корабля. Как известно из школьного курса физики, вода представляет собой нежимающуюся жидкость, что легко может проверить каждый, шарахнув со всей силы палкой по воде. Отразившись, вся энергия взрыва направляется вверх, в единственном направлении, в котором вода может двигаться, приобретая при этом колоссальную кинетическую энергию. Встречая на своем пути шпангоуты и обшивку корабля, вода, не замечая, ломает их, жадно врываясь в пустой объем, щедро раздавая накопленную энергию всему, что лежит на ее пути. Проще говоря, сносит все подряд. Казалось, что взрыв вздыбил корабль, подняв его вместе с сотнями тонн воды над поверхностью залива и бросил обратно вниз. Вливаясь широким потоком через многометровую пробоину в корпусе, Вода сносила перегородки, останавливая броненосец, движущийся со скоростью 12 узлов, словно лошадь на скаку. Попадавшие матросы не успели подняться на ноги, как еще один самолет врезался в палубу ближе к корме. После этого взрыва участь корабля была предрешена. Скорее всего, она была предрешена и после первого попадания, но второе не оставило экипажу ни времени, ни надежды сделать хоть что-нибудь. Не прошло и полминуты, как корабль развалился на три части. Сперва оторвало нос по линии первого взрыва, затем сильно потяжелевшая от перенятой воды центральная часть начала поднимать корму с винтами. Но разломившись по линии второго взрыва, винты снова нырнули под воду, сильно креня обломавшуюся корму в противоположную сторону. Через минуту на поверхности воды остались редкие головы и немногочисленные обломки, имеющие положительную плавучесть. Самолеты и многочисленные торпедные катера, появившиеся сразу же после атаки, накинулись на сопровождение броненосца, отгоняя последнее от места разыгравшейся трагедии. Тихоходные канонерские лодки водоизмещением 400 тонн практически сразу получили по две бомбы в борт от штурмовиков, нашедших подходящие цели для первого боевого топ-мачтового бомбометания, столь тщательно отрабатываемого на тренировках. Финские катера – маневрируя вдоль берега острова, поддерживающего их огнем из всех наличных средств, скрылись в западном направлении. Из 460 членов экипажа броненосца и канонерских лодок живыми осталось 43 человека, которые были подняты из воды матросами торпедных катеров. Замотанные в сухие одеяло старшие лейтенанты Василий Сварженко и Геннадий Смирнов сидели в тесной каюте торпедного катера рядом с рулевым, хлебали водку из фляги и односложно отвечали на его многочисленные вопросы. Адреналин выгорел в холодной воде Финского залива задолго до того, как их подняли на борт, и на обоих накатил отходняк после пережитого, похожий на тяжелое похмелье. Голова пустая, притуплены все чувства, лишь отдельные кадры всплывают перед глазами, как черно-белые фотографии. Лишенный красок и эмоционального накала – присутствовавшего в той действительности, в той прошлой жизни до падения в холодную воду. По тебе три зенитки шмаляли, с трудом выталкивая слова из глотки, проговорил Геннадий. Говорить не хотелось, хотелось лечь, смотреть в потолок, молчать и никого не видеть. Именно поэтому он начал говорить, чтобы выгнать из души наполнившей ее безразличие, снова испытать страх за товарища и своё бессилие ему помочь. «Шмаляли!» — так же, выталкивая из себя слова, подтвердил Василий. «Думал, все, не выжить тебе. А я лечу тут сзади, как фанфарон, пока ты меня собой прикрываешь. Брось, Гена, не говори ерунды. Ты выполнял приказ. В следующий раз я за тобой полечу. Не бери в голову». Они снова замолчали и приложились к фляге. «Трасираль летят. Кажется, каждый мне в лицо». Я на восьмистах рули зафиксировал, чтобы от страху не дёрнуться, а потом думаю, а какого хрена я здесь сижу? И как сигану. Теперь уже Василий прервал затянувшуюся паузу. Да ладно. Я на шестистах прыгнул и рядом с тобой вынырнул. Метров сорок до твоей башки было. Я прыжок затянул. Секунда на три после взрыва. Боялся, что парашют зенитками посекут. Думаю, когда погенки начнут шмалять, тогда я дёрну потом гляжу. Море больно близко. Пора. Как на парашюте завис, все думаю, пипец. Но зенитки вверх по тебе бить начали. Потом твой рванул. Я еще в воздухе качался, метров пятнадцать оставалось. Я как за тобой летел. Мне всякая хрень в голову лезть начала. Вижу, как будто наяву. Рыба после наших взрывов на воду всплывает, и ты вместе с ней. Перепугался, что тебя моим взрывом в воде раздавит. Вот и поднажал, сократил дистанцию до полутора километров. Потом думаю, тебе моим взрывом парашют запутает. Теперь я понял, чего то еще в воздухе орал, как недорезанный. «Васька, ты живой!» А ты в воде болтыхаешься и кричишь. «Молчи, фины услышат!» Обоих летчиков на несколько минут скрутил истерический смех. С трудом успокоившись, вытерши слезы, они выпили еще и поклялись друг другу никому не рассказывать о пережитом. Оба долго держали клятву, почти до самого вечера.